Отмечался он на четырнадцатый день месяца Адара, на богослужениях читалась книга Есфири. Постепенно он потерял свой культовый характер и стал просто праздником, сопровождавшимся различными развлечениями. Во время Маковеев стали отмечать день обновления храма Ханука. В сто шестьдесят пятом году до нашей эры на двадцать пятый день месяца Кислева Иуда Макавей осветил храм, оскверненный Антиохом IV Епифаном. После завоевания Палестины сложился обычай каждый седьмой год праздновать субботний год. Он длился от праздника Кущи шестого года до праздника Кущи седьмого года. В этот год земли находились под паром в знак того, что они принадлежат Яхве полагалось отпускать долги или запрещалось требовать их выплату, поэтому субботний год называют годом отпущения. В праздник кущей субботнего года зачитывали закон, вероятно, второкнижие. Однако сомнительно, чтобы все предписания субботнего года когда-либо выполнялись. Евреи почитали и каждый пятидесятый год, который начинался после седьмого субботнего года. Пятидесятый год начинался на десятый день месяца Тишри трубным глазом, и в этот год пашни оставались под парами. Полагалось возвращать бывшим владельцам купленные у них земельные участки, чтобы колено не подвергались урону, рабов евреев отпускали на свободу. Хотя 50 год почитался за праздник, в период царства и после возвращения из Вавилонского плена о нем попросту забыли. Ритуалы В культе древних евреев, как и в других культах древнего мира, особое место занимали жертвоприношения. Суть их состояла в том, что верующий, признавая власть Бога и его абсолютное право на человека и природу, дарил ему самое лучшее — перворожденного сына, животное самца, первые плоды. Считалось, что жертва является пищей и питьем Бога, поэтому она в Ветхом Завете называется пищей Яхве, жертвы же считались и молитвы отпущения, выражение благодарности или просьбы. Самая ценная жертва — человек. Правда, Ветхий Завет запрещает приношение человека в жертву. Из детей твоих не отдавай на служение молоху. Это, однако, не означает, что во времена праотсов у израильтян, как и у соседних народов, не приносились человеческие жертвы, ведь недаром Приводятся слова Яхве. «Освети мне каждого первенца, разверзающего всякие на между сынами Израилевыми, от человека до скота, потому что мои они». Исход, глава 13, стих 2. Позднее первенцев в жертву приносить перестали. Этот ритуал был заменен приношением в жертву животных. «И каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай». Исход, глава 13, стих 13. Несмотря на это, во времена владения Палестины еще наблюдаются человеческие жертвы. Например, дочь судьи Иефая. Суд, глава 11, стих 29, 40. Иногда сами цари прибегали к человеческим жертвам, Ахаз, царь Иудеи, даже сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Яхве от лица сынов Израилевых. Четвёртая книга царствий, глава 16, стих 3. Не случайно пророки подняли свой голос против приношения в жертву людей, ибо сыновья Иуды делают злое пред очами моими, — говорит Яхве, — устроили высоты Тофета в долине сыновей енномовых, чтобы сжигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал и что мне на сердце не приходило. Иеремия, глава 7, стих 30-31. В эпоху царей приношение человека в жертву было запрещено и считалось тяжким преступлением. Начиная с этого времени в жертву приносились быки, волы, овцы, агнцы, козы, голуби и горлицы, а из растений пшеница, мука или хлеб, вино и елей. Известные использования в жертвоприношении благовоний и соли.